Глава 32. Мода. Общество-больно. Можно не искать авторство. Это изречение до сих пор пользуется актуальностью у высших общественных деятелей и учителей человечества. И вы знаете, я с ними согласен. Оно больно и физически, и духовно. Явный критерий нездорового отношения к жизни, в том числе и мода, как чисто, Социальное явление. На сегодня там, где кончается здравый смысл, начинается мода. Но это не тотально. Узкая прослойка высокого и прекрасного, конечно, есть. Но его как будто тщательно скрывают. Мода удел большинства, не имеющего своего вкуса и ориентирующегося на какие-то придуманные кем-то тенденции красоты и вкуса для всех и каждого. Мода всегда бессмысленна и беспощадна так как ориентируется на мнение которого в принципе нет. Только не обладая сознательностью, можно повестись на какие-то несуществующие в действительности тенденции художественного вкуса. Как правило, мода широка и распространяется на многие сферы социальной жизни. Часто она просто носит идеологический характер, но бывает вызвана тенденциями быстрого устаревания отжившего и старого, и привлечение нового, свежего веяния. В наше время мода чаще всего носит прямо противоположный смысл здравому, поэтому с ней нужно быть предельно аккуратным, так как она давно стала упираться сугубо в чистое соображение прибыли. А когда дань моде отдается частным корыстным интересам, то для нее совершенно нормально менять свои образы эталона каждый светлый день чтобы никто никогда не смог приблизиться к ее завершению. Совершенно нормально, что люди меняются, а следом и их вкусы. Это отражается на моде в целом. Правда, на сегодняшний день ее в основном задают социальные сети и будущее уже за ними, так как привычные СМИ такими темпами роста начинают от них отставать. Поколение создает новую моду на все, и горе большинству, если оно не вырастет на благодатной почве, высших ценностей прошлого, а изберет путь деградации. Будем надеяться, что человек нарастит достаточный слой разума, и в моду будут входить все более передовые тенденции высокого интеллекта, добра, разумного поведения, милосердия, сострадания и всех прочих морально-нравственных столпов человечества. Простой пример проявления моды в одежде. Мода в одежде хороша для большинства, не имеющего устойчивого взгляда на приличную одежду и недостойную выбора. Другой вопрос, что не всегда эта самая мода соответствует приличным параметрам одежды, в принципе достойна человека. Даже армия поступает разумнее, применяя для всех своих солдат прекрасный образец однотипной одежды. Но выбора им большого не дают. Люди же... Необремененные военные службы сознательно идут на жертвы. Мода хороша, если прививает приличный вкус, но безобразна, если навязчиво сбивает неопределившиеся личности с целью выглядеть достойным образом. Немного различий. Мужчина преимущественно одевается практично. Женщина красива или как взбредет. Это нормально. Цель мужчины – одеться удобно, тепло, комфортно, хорошо, В общем, если это социальный момент, то подвести элегантность и стильность до уровня максимального удобства и надежности. Условно говоря, мужчина, если одежда будет приличная и практичная, может носить ее долгими годами. Цель женщины – одеться так, чтобы вызвать максимальный резонанс и порадовать других своих видом. Поэтому мода в основном сконцентрирована на них. Гардероб женщины будет всегда в 10-20 раз больше гардероба мужчины и весь маркетинг одежды будет направлен на них. Женщина естественным образом в большей степени одолевает желание иметь пару-тройку битком заполненных шкафов одежды. Такая природа. В то же время хорошая, качественная, классическая одежда всегда выглядит актуально. Нет смысла гнаться за несуществующими идеалами. В идеале стоит устанавливать их самому, исходя из собственного высокого вкуса. А если это невозможно, то ориентироваться хотя бы на личности, достигших высокого духовного, интеллектуального и честно заслуженного общественного значимого уровня. Мода на гаджеты. Позитивная направленность выражается в повышении интеллектуальных способностей современного человека, смело идущего в светлое будущее. Негативное в порабощении цифровой болезнью, когда человек использует их не для развития, а для удовольствия, превращая таким образом в костыли бездуховности для заполнения внутренней пустоты. Мода, стремясь стать всеобъемлющей и нарядить в свои идеалы сразу всех, навязывает определенный стиль для всех, так как, станя на ниже заявленного высокого образца прекрасного и возвышенного, тут же произойдет ее падение, как несоответствие собственному самовозглавляемому высокому уровню развития. Но стиль, как средство индивидуальности и неповторимости, не может быть одинаковым. Это входит в прямое противоречие с его смысловым наполнением, а потому мода уже только в этом сразу лишает тенденциозное развитие человека в направлении его собственного совершенствования. Перейдем к включительному понятию стиля в следующей главе чтобы лучше уяснить данный вопрос.